На трофейном низкооктановом бензине мощный мотор отказывался работать категорически, а отрегулировать карбюратор никто из бойцов отряда не сумел. Но тогда у них еще оставалось какое-то количество отечественного, которого как раз и хватило для недолгого марша в поселок у озера. «А куда мы ее потащим?» «Так что же, взрывать его?» С какой-то детской обидой спросил танкист. Она же совершенно целая. И что? Тебя оставить, чтобы ты ее от всей группы армий-центр оборонял? Или всем нам остаться ради твоего любимого танка? Новиков к сантиментам был не склонен. Да и вообще уже давно дал понять, что все эти игры с тяжелой техникой не более чем пустая блажь. — Зачем вы так? Мне всего два десятка бойцов надо на полчаса и пятеро на три. Это самое большее. — Смотри, командир, — Новиков повернулся к Славе. — Один танк, этот ухарь, и взвод просит. А было бы семь, как он мечтал. Глядишь, и дивизию нам с тобой собирать пришлось бы. — Погоди, товарищ старший лейтенант. Трошин поднял руку, призывая язвительного чекиста, помолчать. — Вначале предложение выслушаем, а то за разбазаливанием отчасти глядишь, — передразил он Москвича, и нам отвечать придется. — Давай, Федор, выкладывай, чего ты там накумекал? — Так это еще товарищ батальонный предложил, — сверкнув белозубой улыбкой, принялся в захлеб излагать скороспелый. — Мы сейчас... Грузим «семерку» на платформу. Сталями и лебедкой, что в поселке есть, это расплюнуть. Цепляем к платформе дрезину и отгоняем метров на пятьсот в лес. Там сгружаем и маскируем. Я потом вернусь и починю. Ну, и бензином нормальным разживемся. А то на этой фрицевской вонючке мотор где-то Нахрена тебе эти маневры? — взвился Новиков. — Спокойно, я сказал. Вовысил голос слава. «Я пока отрядом командую и решаю, что здесь и как. Людей дам, но на час. А там успел, молодец, не успел, взорву эту железяку такой-то матери. Доморадский!» Он громко позвал начальника хозбзвода круглощекого и пузатого техника-интенданта первого ранга, получившего звание перед самой войной. А до того заведовавшего какой-то снабженческой конторой. — выделили лейтенанту двадцать человек из своих. Все равно ваше барахло уже вниз по речке уплыло. Из рапорта криминаль-ассистанта Максера. При движении в указанный квадрат обнаружилось, что деревянный мост через реку Бурчак у деревни Глинище разрушен, сгорел. В соответствии с требованиями безопасности, на другой берег была отправлена дозорная группа, форсировавшая реку Брод. Насколько мне известно, разведка противоположного берега проводилась на глубину до 100 метров и по фронту на 200. В 14.40 начальник оперативной группы Унтерштурмфюрер Бойке созвал командиров подразделений и оперативных сотрудников на совещание. На котором было решено осуществить починку моста силами личного состава, поскольку ожидалось прибытие радиопеленгационных групп. По окончании совещания я направился к своему заводу. В этот момент с противоположного берега по нам был открыт плотный ружейно пулеметный огонь, в результате которого большая часть начальствующего состава была убита или ранена в течение нескольких минут. Я лично видел что унтерштурнфюрер Бойко был ранен в спину, но оказать ему помощь не смог, поскольку находился с другой от него стороны дороги. А огонь нападавших был так силен, что буквально не давал поднять головы. Попытки подавить противника огнем, имевшихся пулеметов, результата не дали из-за того, что сразу после поражения командного состава враги перенесли огонь на головные машины и наши пулеметчики были вынуждены спасаться. Оставшись одним из немногих офицеров в строю, я организовал оборону, но противник начал обстреливать нас из минометов, нанося большие потери в личном составе. Я отдал приказ эвакуировать раненых, а затем отходить. Большую часть транспортных средств пришлось оставить из-за повреждений, причиненных противникам а машины просто не представлялось возможным развернуть из-за узости дороги. Через несколько минут боя мне сообщили, что огнем противника выведена из строя радиостанция, вследствие чего вызов подкреплений был невозможен. Ввиду явного численного превосходства противника, а по предварительным оценкам в атаке на нашу колонну принимало участие не менее 200 человек при шести пулеметах, Я отдал приказ на общий отход. Москва, Кремль, здание Сената, 19 августа 1941 -го года, 23.14. Пять окон, с плотно задернутыми темно-зелеными, даже на вид. Пыли они собирать должны, мама не горюй, отстраненно подумал Павел, тяжелыми шторами. Дубовые панели стен, массивная мебель. Интерьер знакомый, можно даже сказать, привычный. Непривычная ситуация. Первый раз он остался с главой государства наедине. Товарищ Сталин сидит за рабочим столом, а старшему майору отведено место в углу, рядом с маленьким столиком, на котором сотрудниками секретариата поставлены блюда с горкой бутербродов и несколько стаканов в массивных подстаканниках. Все это богатство находилось в полном распоряжении Судоплатова, пока председатель ГКО внимательно читал доставленную из тыла противника тетрадь. Собственно говоря, особого ажиотажа у начальства она поначалу не вызвала. Наркома, посвященного во все тонкости, не оказалось на месте, а потому визит начальника особой группы прошел впустую. Сам Судоплатов был этому отчасти рад. Можно было спокойно отдать тетрадь копировальщикам и ознакомиться с сопроводительной запиской Новикова. Хотя записка — это в данном случае скромно сказано. Старший лейтенант исписал убористым почерком все 12 страниц школьной тетради, да еще несколько листочков с заметками вложил. Берия вернулся в здание наркомата около восьми вечера. А звонок в кабинете Павла раздался еще через полчаса, так что скорость, с которой его выдернули к вождю, впечатляла. О том, насколько плотный график у Сталина, Павел имел неплохое представление, а тут он уже минут двадцать бездельничает и ничего. Наконец, когда все бутерброды были съедены, а чай остался один стакан из четырех, хозяин кабинета отодвинул в сторону тетрадь. — Товарищ Судоплатов, — негромко позвал он, — как вам кажется, какому уровню образования соответствуют эти материалы? Вопрос показался Павлу несколько неожиданным, так что пришлось потратить несколько секунд на обдумывание. Мне сложно судить, товарищ Сталин, но при прочтении мне показалось, что пишущий неплохо разбираться в вопросе, о котором пишет. Судоплатов встал с кресла и подошел к столу. Вождь выдержал паузу, словно несколько раз прокручивал в голове ответ начальника особой группы. — А вас не смутило, товарищ судоплатов, что о разных темах пишут разные люди? — Вот часть о медицине. Она врачом написана. Видя некоторое замешательство, Павла Сталин пояснил. — Там латыни много, но написаны эти слова, как бы это сказать, привычно. Подобрал, наконец... Слово «глава государства». И, словно не желая, чтобы собеседник воспринял его заявление как голословное, хотя вряд ли у последнего возникла даже тень подобной мысли, взял со стола тетрадь и открыл ее на одной из закладок. «Вот, видите, как слово «пенициллиум» написано? Что это такое? Право не знаю». Но то, что это слово писавшему знакомо и привычно, даже я заметил. И то же самое повторяется в любой теме. Если бы все написано было одной рукой, я бы понял. Донесение от источников переписано агентом, но вы знаете, Павел Андреевич... Сталин взял со стола трубку. У меня сложилось впечатление, что каждый писал о своем. Высказавшись, вождь принялся потрошить папиросу, изредка бросая вопросительные взгляды на Судоплатова.